А вот у Петровых вовремя по совету доктора разъехались по гостиницам и остались живы, а не разъехались и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали по совету доктора на юг и спасли ребенка. Как же тут не мучиться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарч. А что скажет Иван Захарч, никто не знает.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 бывало только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать. Только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Вася урвёт, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь. Ну и, конечно, жизни уже нет. Куда скакать за какими докторами, куда делить? И начинаются клистеры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться,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 что в этот год он явился в Россию и явился ко мне. Миндальвидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуренные усики, прическа последняя модная, лицо пошло хорошенькое, то, что женщины называют не сложение слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как гот он говорят. Они говорят тоже музыкальные лезущи фамильярность насколько возможно, но чуткие и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усваивают себе иностранцы в Париже, и что по своей особенности, на везение всегда действует на женщин. В манерах сделанная внешняя весёлость. Манерность, знаете,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 Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы и наконец примирение и непримирение. В душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражение за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит насчет другого.